6.4. Бабушка Догма снова заняла свой пост, Невидящими глазами таращилась в небо. Украинская улица внешне не пострадала от ракшасов, а грузная старуха возле поликлиники усиливала обманчивое впечатление, что заставило ее прийти сюда. притопать из супермаркета память о любимой лавочке корней припарковал внедорожнику дома. Лампочка бензобака мигала, Но мародерствующая Камила предусмотрительно запаслась топливом. В багажнике плескалась соляркой канистра. Он хлопнул дверцами. Бабушка Догма зашевелилась, принюхалась. Не вставайте, Корней поднял руку, чтобы свет озарил слепые глаза старухи. Бабушка Догма завалилась на спинку лавки, приняла свою обычную позу для сна, забормотала. Он напряг слух и разобрал в мычании спящего человека: "Ночью кормит птенцов" слабеет. Словно заблудившиеся в лабиринте души взывали к нему с просьбой о помощи или мести. Корней отворил подъездную дверь. Дядя Женя уполз с площадки, багровые потеки вывели на задний двор. Сосед скорчился под мусорным контейнером, и мёртвый он продолжал сжимать нож и таращиться в небо. Смерть наступила от потери крови. Асфальт был выкрашен красно-коричневым. Утешало лишь то, что дядя Женя не осознал момент перехода. Я же мог вас спасти, сказал Корней, соорудить шину, перебинтовать. Тогда напомнил голос разума, погибла бы Оксана. Замкнутый круг. Корней попытался закрыть соседу глаза, но плоть окоченела, веки не поддались. Так и остался дядя Женя изучать в посмертном состоянии облака. Хотелось лечь рядом и рыдать. Но в клокочущем свете Корней отыскал силы, чтобы добраться до этажа. В коридоре зажглась и с хлопком перегорела лампочка. Он покинул квартиру позавчера, но, казалось, прошла целая вечность. Недоеденные орехи ждали на столе. В холодильнике скис борщ. Корней очистил от обертки шоколадный батончик, надкусил. Горящие люди падали с моста на паром и ползли, пачкаясь сажей и ошметками горелой кожи палубу. Корней едва успел добежать до унитаза. Его вырвало ногой орехами и желудочным соком. Слезы капали на ободок. Он включил душ и долго намыливался под струями. В 17 лет он написал рассказ, победивший на областном конкурсе. Сочинил под впечатлениями от первой любви и от сборника Ричарда Матиссона. Называлась новелла "Временный исполняющий обязанности". Важный бородатый прозаик вручил лауреату статуэтку "Крылатый Ник". Очень сломал ее, когда искал заначку в книжном шкафу. Лучшим подарком был бы комплимент от мамы, но прочтя семистраничный текст, она сухо заметила, что рассказ мрачный и глупый. Литература не приносит денег, бросила она, прежде чем навсегда завершить любые литературные беседы с сыном. Займись чем-то полезным. Он внял совету, больше не писал, но зачем-то хранил рукопись Она ассоциировалась еще и с Маринкой. Бывшая подружка хвалила слог и предлагала Корнею сесть за роман. Рассказ, понравившийся Маринке и сонным членам конкурсного жюри, был о выборе. Корней, не одеваясь, лег на застеленную постель. Здесь в субботу спала Оксана. Как же далеко она теперь. Дальше дачи Альберта, дальше известных ему географических точек, под чуждыми звездами и летящими кометами. В стране вечного сна. Корней закурил последнюю сигарету и зажмурился. Он вспоминал свой мрачный и глупый рассказ, восстанавливал по предложению, словно читал его вслух Оксане. До конца катиной пары оставалось полчаса, и Дима Бахтин пыхтел над учебником по педагогике. Он пририсовывал рога Сухомлинскому, мысленно смиряясь с тем, что грядущая сессия станет для него последней. Родители явно переоценили интеллект интелекцию, поступив его на географический факультет. Дима тщательно вырисовывал свиной пятачок, когда появился этот парень. "Простите, что отвлекаю", сказал незнакомый молодой человек, первый или второй курс. "Не могли бы вы уделить мне минутку внимания?" Дима оторвался от своих художеств. Незнакомец был худым, угловатым, имел непримечательное лицо и серьезные проблемы с кожей. Щеки и нос покрывали разноцветные прыщи, от фиолетовых и красных до белых, готовых вот-вот лопнуть. Как многие прыщавые юнцы, он носил длинные волосы, собранные сзади в засаленный хвостик. "Чего?" спросил Дима. Обычно такие вот тощие ребята избегали крепкого спортивного бахтина, но данный экземпляр смотрел на него открытый и без опасений. "Понимаете?" начал парень, садясь за стол. Разговор происходил в столовой. Я учусь на философском факультете. Меня зовут Герман. И Дима не сдержал смешок. Герман. Как же, наверное, ровесники подтрунивают над ним, философом Германом, с этими его ужасными прыщами!» И спокойно продолжал парень: "Я хотел бы попросить вас помочь мне в качестве эксперимента ответить на несколько вопросов". "Ну, валяй", согласился Дима, подкупленный храбростью юнца. Только предупреждаю заранее, я в твоей философии дуб дерево «Знание здесь ни при чем. Это что-то вроде теста, и мне нужны ответы стороннего человека. Итак, хмм, эм... Дима. Дмитрий, представьте, что вы смерть. Смерть Диме Бахтину опять стало смешно. Это выканье, это Дмитрий в купе железобетонной серьезностью философа, а теперь еще смерть какая-то. Смерть, как персонифицированное явление, как способная мыслить личность, понимаете? Дима покачал головой. Ну, старуха с косой, не обижайтесь только. Ладно, улыбнулся Дима. Когда Герман говорил, кончик его носа шевелился вверх-вниз, и вместе с ним двигался созревший, похожий на вулкан прыщ с белой гнойной головкой. Так вот, вам надо выбрать одного из двух людей, чью жизнь вы прервете». Справа от нас сидит девушка. Дима посмотрел поверх грязных волос собеседника и увидел симпатичную блондинку в розовом спортивном костюме. Девушка пила чай, уставившись в телефон. Это первый кандидат. Второй стоит в очереди у кассы. Дима оглянулся, который? Клечетая рубашка. Второй кандидат был толстяком с бородкой, в руках он держал два подноса, в зубах кошелек. — Напоминаю Вы смерть. Вы видите этих людей впервые, и вы должны отнять жизнь у любого из них. Стоп, сказал Дима. Он решил немного пофилософствовать вместе с Германом. Разве смерть выбирает вслепую? Я думал, она приходит за тем, кто в любом случае должен умереть. Ерунда, отрезал философ. Выбор есть всегда. Значение имеют лишь численные показатели. Дима призадумался, и его взгляд перемещался от клетчатой рубашки к розовому костюму. Герман ждал, сложив на столе бледные кисти. Журтрест, объявил Дима. Девчонка хорошенькая, пусть живет, А жиртрест...» объяснять не надо, вежливо прервал его Герман. Главное, как я уже говорил, выбор, а не его причины. Благодарю от всей души. Парень встал из-за стола. Вопросов больше нет? удивился и даже немного разочаровался Дима. Он успел войти во вкус, проникнуться вопросами жизни и смерти. Я «Задам их позже, сказал Герман на прощание. Дима собирался рассказать Кате о необычном тесте, но странное дело, после ухода философа он напрочь о нем забыл, а вспомнил спустя два дня. В холле университета он заметил фотографию того самого толстяка, растолкав студентов, прочитал надпись под фото: "Одногруппники и преподавательский состав выражают сожаление бла-бла-бла рано ушедшего Ивана Затеряева". Сердце Димы на миг сбилось с ритма. "А чего он умер?" так ведь болел давно, ответила конопатая студентка. Сердечная недостаточность, полгода в больнице лежал. Отойдя от толпы, Дима встретился глазами с Германом. Философ сидел на подоконнике и будто поджидал его. Волосы с последней встречи он не вымыл, прыщ на носу стал ещё больше, но так и не лопнул. Футболка висела мешком. На коленях Германа лежала книга. Ричард Мэтисон. Посылки и другие рассказы. Что за фокусы? хмуро спросил Дима. Как это получилось, а? Вы проклятую рубашку? невинно улыбнулся Герман. Вы сами выбрали. Ну да, заливай мне тут. Скажи лучше, откуда ты знал, что я выберу именно его? И откуда тебе было известно, что толстяк окачурица? Я этого не знал. Я говорил имеет значение только выбор. В голосе философа зазвучали те настойчивые нотки, с которыми взрослые втолковывают детям очевидные истины. Чушь, отмахнулся Дима. Он чувствовал нарастающее внутри злое возбуждение. Парень болел, об этом знала половина университета. И вы? Да я здесь причём? Простите, виновато вздохнул Герман. Я не до конца пояснил вам правила игры. Слово игра Диме не понравилось. А куда делся тест? спросил он у себя. Дело в том, что смертельная болезнь появилась у выбранного уже после выбора. Как бы проще донести до вас: выбор переписывает судьбу, прошлое меняется. Если бы вы указали на первого кандидата, девушку, то в ее прошлом появились бы больницы, лекарства, диагнозы. Ее одногруппники помнили бы, как навещали ее с яблоками, мама знала бы имена врачей. Это делает смерть более логичной создают впечатление последовательности. Бахтин некоторое время рассматривал нос философа. Бред сумасшедшего, заключил он. Как бы там ни было, мягко проговорил Герман, вы должны выбрать снова. Я готов, хлопнул в ладоши Дима. Это чушь, но я хочу посмотреть, как ты будешь выкручиваться дальше. Из и Коллегин, кого из них вы выберете? Диме были прекрасно знакомы обе фамилии. Изофатов преподавал историю педагогики. Он был чрезвычайно вредным стариком, ненавидящим студентов и Бахтина лично, гнусавый, сгорбленный, постоянно кашляющий в платок. Дима втайне мечтал, чтобы Изофатов скончался до сессии. С коллегиным, преподавателем геологии. У него были хорошие отношения. Михаил Валентинович отличался покладистым нравом, любил пошутить, а в прошлом семестре просто так поставил Диме зачет. Дима думал минуту и сказал: "Коллегин". Торжественная ухмылка озаряла его лицо. Хитрый Герман был уверен, что он выберет противного старика, а стариков прям представится, не сегодня, а завтра. Что философ не ожидал, злорадствовал Дима. Герман, впрочем, не выказал разочарования. Вежливо попрощавшись, он скрылся в толпе. Следующая их встреча состоялась в тот же день. Вечером философ врезался в Диму у библиотеки. В коридоре кроме них никого не было. "Как?" прошипел Бахтин, ударяя кулаком по стене в сантиметре от немутой головы. "Вы сами выбрали Как, черт возьми, рычал Дима Бахтин. Он умер прямо на лекции на моих глазах. Стоял человек и вдруг раз на полу. Да ему же 35 исполнилось, какой инсульт? Герман развел руками. Дима снова стукнул кулаком по стене. Ты мне тут не кривляйся. Ты знал, знал, что он умрет! Ты за ними следил, да? В больнице справки навел или еще как? Ты псих, я прав? Философу слова Димы не огорчили. Он кротко улыбался уголками рта, и мимические морщины собирали в складках черные угри. Да иди ты, Дима плюнул Герману под ноги. Не хочется возиться. Он решительно зашагал по коридору, но остановился, услышав: "Вы должны выбрать". "Чего?" Дима не верил своим ушам. "Думаешь, у тебя девять жизней, а?" Бахтин угрожающе двинулся на философа. "Если вы не выберете, умрут оба кандидата. Таковы правила". Извините, что не сказал вам раньше. Дима с удивлением обнаружил, что гнев его испарился куда-то. Он просто стоял недоуменно хлопая ресницами. "Говори", приказал он тихо. "Вы должны выбрать: ваша мать или ваш отец". Повисла пауза. В тишине было слышно, как за дверями библиотеки шуршат книжные страницы. Вдруг Дима расхохотался. "Ах ты, чертов идиот!" «Мама или папа, говоришь? Это очень просто. Я выбираю папу. Он перестал смеяться и посмотрел на Германа испипеляющим взглядом. Мой отец умер, когда мне было три года, козел!» На следующий день Дима позвонил домой. Голос мамы звучал подавлено. Ты что, плакала? Напрягся, Дима. Что произошло? Да, так. Умер один близкий мне человек. Сердце Димы бешено колотилось. Катя, лежащая на постели рядом, погладила его по руке, но он отдернулся и выбежал в коридор. Кто? Ты не знал его, печально ответила мать. На факультете философии не числился ни один студент с именем Герман. Зато такой студент сидел на лавочке в узле университета. Грязные волосы, прыщи, ветхая футболка с надписью The Kur Дима без слов заехал ему в живот. Герман переломился пополам и закашлял. "Кто ты такой?" Дима наклонился к Герману так близко, что видел серную пробку в его ухе. "Важно, кто ты?" ответил Герман тяжело дыша. Страха в его голосе не было, и это не на шутку испугало Диму. "Я хочу, чтобы эта встреча стала для нас последней. Если я еще раз тебя увижу, Не увидишь. Герман расправил плечи и убрал с глаз грязную прядь. Ты сделаешь последний выбор, и игра закончится. Я уйду. Кулак Бахтина врезался философу в скулу, отбросив его на спинку лавочки. Слюна брызнула изо рта, несколько прыщей лопнула. По бугристой коже потек розовый гной. Герман смиренно улыбнулся. Умру, тоба, напомнил он. Замахнувшийся было Бахтин Опустил руку. В памяти всплыли слова матери, когда она призналась ему во всем. Люди говорят, он болел. И Я вроде бы помню, что он действительно болел, а вроде бы и не помню. Как будто память затолкали в мой мозг насильно. Герман улыбался. Кто? хрипло спросил Дима. Ты или твоя Катя? Дима сжал кулаки. Ногти впились в ладони. Нет, нет, повторял он. Не Катя. Прости, участливо вздохнул Герман. Другой выбор, прошептал Дима. Что? Ты сказал, выбор есть всегда. Я хочу выбрать другой выбор. Герман хмыкнул, почесал кончик носа. Естественно, кивнул он. Это возможность указана в книге Альтернатив. Пункт 3. Удаление кандидата, Бахтин возликовал. Так ликуют люди, обманувшие смерть. Какой из кандидатов не будет участвовать в выборе?» Катя, уверен? Насколько я знаю, вы встречались шесть месяцев, не так много, чтобы применять третий пункт. Ты сам сказал: "Неважно почему, я сделаю выбор". Конечно, конечно, улыбнулся Герман. Катя выходит из игры. Бахтин подозрительно прищурился. Что теперь? «Хитрый ублюдок! Заменишь ее моей мамой, да? Герман даже обиделся, услышав такое предположение. Что ты? Никакой замены не предусмотрено. То есть, то есть кандидат номер два выбыл из игры. Ты единственный кандидат. Мир закружился перед глазами. Дима сел на скамейку. Я умру, конечно. А как же выбор? Вы сможете его сделать? Герман поднялся и положил ладонь на плечо Бахтина. Вы смертельно больны и уже давно. От чего вы умираете? От СПИДа или от рака? Учтите, со СПИДом вы сможете протянуть достаточно долго. С раком ваши сроки сокращены до минимума. Герман прикрыл веки, вспоминая Катю. Он никогда не выбрал бы ее. и никого другого, если бы он только знал, что это не шутка. Рак, сказал он пересохшим ртом. Выбор сделан. Герман поклонился. Спасибо. Было приятно поработать с вами. Дима хотел послать философа куда подальше, но не нашел в голове нужных слов. Вместо слов и образов там были лишь расплывающиеся оранжевые пятна. Дима коснулся своей лысой головы. Волосы его выпали еще полгода назад после курса химиотерапии. Он сидел на лавочке, трогая череп, провожая взором худого длинноволосого парня. На ступеньках университета ждала кого-то беременная девушка. Можно мне отвлечь вас на секунду. На этом заканчивался рассказ. Маринка целовала его в губы. Да ты талант. Мама, безразлично хмыкала, глава жюри поднимался на сцену с призом. Где сейчас Маринка? Где тут бородатый писатель? Где моя мать? Выбор, прошептал Корней, слово отдавало кровью, благородной, но кровью. За окнами темнело. Работник издательства выполнял обязанности некоего карающего существа, выбирая между собственной жизнью и жизнью всех остальных. Глядя в потолок, он принял решение.